На капитанском мостике, куда долетали только брызги волн, стояли Гарин и Шельга. На обоих кожаные плащи и шляпы. Рука Шельги была освобождена от гипса, но пока еще годилась только на то, чтобы взять коробку спичек до да вилку за столом. «Вот океан», — сказал Гарин, — «и ничтожное суденышка, кристаллик человеческого гения и воли». «Летим, товарищ Шельга, хоть ты что, боремся! А волны какие, глядите, горы!» Огромная волна шла с правого борта. Кипящий гребень ее рос и пенился. Под ним все круче выгибалась стеклянно-зеленая вогнутая поверхность в жгутах пены. Гребень закручивался. Аризона ложилась на левый борт.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 Вы мне нужны для больших дел. Мы можем договориться. Единственный человек, кому я верю, это вам. Он не договорил. Гребень огромной волны, выше прежней, обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросила на перила. Его выкачанные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой. Гарин кинулся. Водоворот.